Жива. Разумеется, ты знаешь, что я не умерла. Это был изначальный спойлер. Иначе как бы я могла всё это написать? Мне, кстати, нравится слово «спойлер», а тебе? Идея, что если бы мы знали, что будет, то лишились бы всего удовольствия. Так странно, что мы не хотим спойлеров в наших историях, но ищем их в жизни. Мы хотим знать, что найдём любовь, что будем здоровы, Блестяще закончим учёбу, найдём хорошую работу, получим достойную пенсию. Мы жаждем решений. Мы хотим, чтобы всё было предначертано. Хотим знать, что всё закончится хорошо. То есть хотим спойлеров и как можно меньше тайн. Но в чём же тогда радость? И учти, что это, говорит человек, с даром предвидения. Не бывает настоящих спойлеров. Всегда существует эффект наблюдателя. Всегда есть эффект наблюдателя. Всегда есть неизвестные переменные. И зачастую в ее качестве выступаем мы сами. Прими тайну. Вот мой совет. Прими неизвестность всего этого. Наслаждайся незнанием. Не торопись свадьбу, смерть. Не торопись говорить аминь. Ну да, разумеется, эту рукопись писал не призрак. Я все еще тут, вполне жива. По правде, я жива как никогда прежде.